Хорошо проснуться, когда за окном тихий вечер, Когда по газонам ложится закат, Окрашивая траву в цвет кофе. И ветер стих, и вода в фонтанах застыла безупречным зеркалом. Лишь бы с минуту освоиться, подняться по ступеням привычки, И уже ничего не стоит убедить себя в том, Что кровать и стрелка, приближающаяся к девяти, И твоя рука на моей груди, И пропавшие дымом волосы, Все это реальность. Они зыбкие образы, выдуманные или выволоченные из глубин памяти, чтобы залатать ненасытные дыры, возникшие в другом вечере и другом городе, где смотрят сквозь друг друга два одиноких вдвоем человека. Шум автобуса, брюки на стуле, послушное прикосновением бедро. Эти детали, призванные рассеять последние сомнения, — Вместо того вызывают отчаянное недоверие к миру, воссозданному чьей-то скрупулезной рукой, вплоть до крупиц пепла на ковре. И все же нужно успокоиться, объяснить себе, что страх быть обманутым наверняка рожден закатом, сверцание которого всегда самообман, ибо солнце уже ушло за горизонт. Но мы упрямо различаем его в алом мареве. Наверняка всему виной дурной сон — не оставивший в памяти хоть сколько-нибудь внятного следа, но запомнившийся на уровне первобытного инстинкта, страха, безотчетного и глухого. Странно, что не болит голова, хотя после выпитого за ночь можно было бы не проснуться. Мягко целую твою шею, мочку уха, проступающую в пламени волос, а потом взбираюсь подобно кузнечику по твоему плечу, чтобы достать до губ, до лица, обращенного к зеркалу. Знаешь, там в отражении живут двое, похожие на нас во всем, кроме одного. Жизнь их проникнута легкостью. Они, свободные от в е д е н и й и угрызений совести, могут позволить себе все, что составляет наше с тобой существование, но делают это, не скатываясь в область сомнений и сожалений, не задумываясь о смерти, не обрекая себя на сопротивление до самого конца. Им не страшно глядеть в глубину земли, Воссушающую душу бесконечность, Схваченные плесенью корни, Тенета метро и червей, Плетущих свое гнилое кружево. Им ни к чему смотреть в небо, Что виднеется даже сквозь доски и черепицу, Что уводит за пределы города И вместе с тем отдаляет от тебя марсьен, Навсегда ставший частью кварталов и улиц, Слившийся шумом машин, Проступающий в лицах случайных людей На мосту искусств. Я был неправ, «Я бежал из твоего Мариенбада, искал себе место, недоступное стрекоту проулков и сорочьему языку. Я обманывался фразами, произнесенными с привычным выражением, не замечая, как слова теряют надежность, подводят. Или вовсе оказываются непригодными. Проедая пространство вокруг нас, точно ржавчина. В образовавшиеся пустоты вклиниваются пиджаки. Или шесть строчек на бумаге плюр, что со времен жандармерии используется для полицейских протоколов». Вклиниваются чайки И безжизненный шорох в телефонной трубке «Только что вы здесь делаете?» Вдруг спросит голос на другом конце линии А затем балдахин Запах эвкалипта И администратор Рот раскрыт В руках то ли п р о с т о н е то ли п о л о т е н ц е ч т о вы здесь делаете?» Повторяет он «Вы должны немедленно уйти, уходите» «Но где я?» И где ты, Марсиен? Последнее, что я помню, велосипеды, сирень и вмятина на боку автомобиля. В автомобиле ты. Все дальше от меня, все дальше. Все. Справа кто-то еще. В памяти пробел на том самом месте, где должно быть лицо. Кто же это? Уходите, или мне придется сообщить. Голос администратора дрожит и глохнет, и пропадает совсем. Кому он собирается сообщить? Я с трудом отрываю голову от подушки, Пробую отделить туловище от матраса, Наконец встаю, начинаю нетвердое движение В пространстве, шаг, еще один, еще. В зеркале отдаленно знакомое лицо. Дверь на себя, в коридоре не так душно И не чешется в носу, от эвкалипта. Лестница, торшер, диванчик, Вот бы присесть. но администратор за спиной шипит «Уходите!». а ч е г о ты не научила меня доверять будильнику, м а р с и е н Почему не рассказала, как, проснувшись, понять, что сон уже позади? Как не дать ему проникнуть в утренние хлопоты и ритуалы, прорасти через трещины в асфальте, заполнить минуты ожидания в кафе или п л а м б и р н о й лавке? От картин, что я вижу во снах, я каждую ночь становлюсь старше. На одну смерть. Мне снятся города, покинутые племенами, разрушенные джунглями и непогодой. Они погибли, чтобы возникнуть на новом месте. В память об ушедших и во благо неродившихся. Я ночами напролет наблюдаю за этой процессией, соединяющей в себе жизнь и смерть. И даже если я отвожу глаза, пытаясь стряхнуть с ресниц увиденное... Печаль все равно просачивается в мое сердце. Ты видишь город, лишенный небес, приговоренный быть лишь собственной тенью в мире насквозь подчиненным человеку. Я же вижу город, что без интереса взирает на все наши идеи, вчерченные в три измерения, банальные, как счета за газ, на наши представления о жизни между прахом и облаками. Ты твердишь, что стоит лишь захотеть проснуться, и сон отступит, обнажая житейское дно. Ты не понимаешь и все время говоришь о другом, а я бессилен объяснить и оттого сержусь, на что-то или вовсе ни на что. Но слез не будет, сердце способно страдать невидимо, в пронзительной тишине, час за часом годы, всю жизнь. обреченная в своей борьбе с неизбежным. «Сколько времени?» — спрашиваю я у прохожего. о п о л о в и н а восьмого». Долго же я спал, м а р с и н В нашей комнате чужие вещи. Чемодан из прессованного картона и пара м а к а с и н у входа, мужское сажевое пальто через стул и женская куртка на кровати — Дракон на стене улыбается шире прежнего. Он не боится нас, как ночь не боится фонарей, а скала прибоя. Двое у выхода из отеля сплошь в сером, воротники до самых глаз, руки в карманах, еле заметно кивают друг другу, увидев меня. Они решают выждать пару секунд, прежде чем увязаться следом. Я знаю эти приемы наизусть. Я обману их. Прыгнув в такси. Они вдруг подскочат, замашут руками, но мы уже мчим по набережной. Называю таксисту дом по улице Рамбюто. Я помню номера нескольких таких домов, не раз выручавших меня в прошлом. Я прошу подождите минуту и выхожу из машины. Вокруг жизнь совершенно ненужная. Гирлянды, лимонные деревца, плетенные спинки кресел, запахи хлеба и горчицы, пестрая реклама пива, машина Помпиду вдалеке. Вой сирен с бульварами, ряды велосипедных рулей. Скорее, в душную темноту коридора, в спасительную тесноту. Тут налево, три ступеньки вниз, две вверх, опять налево. Маленькая дверца, не запертая, как всегда, за дверцей подворотня. Столетняя пыль, тишина. Неподвижное тело в луже мочи. Проулок еще один Не задерживаться, не терять ни секунды. На мгновение площадь перед госпиталем ярким пятном, потом сад, и снова пыль и плесень и загаженные дворы. Кажется, клиши. Нет-нет, через одну. Наконец, твое окно. Что теперь? К счастью, на крыльце возникает экономка, и вот уже держу ее за рукав. «Марсьен, только и могу выговорить я. Убирайтесь». шипит экономка, или я вызову полицию, показавшийся вечностью час под козырьком Бакалеи, что если ты не появишься, если придумала себе дела на вечер, подружка, балет, сен-клу, но ты появляешься, со стороны п и г а л ь стараюсь держать себя в руках, стараюсь не закричать, не упасть тебе в ноги, не зарыдать. Я все знаю, говоришь ты. Утром е н я допрашивали. «Давай выпьем вина, закажем с ы р ы паштет, все, что захочешь. Давай в ы к у р и м по сигарете, в ы к у р и м хоть целую пачку». «Это правда?» — спрашиваешь ты. «Ты правда сделал это?» «Не закричать, не упасть тебе в ноги, не зарыдать». «Ты обманул меня», — говоришь ты. «Я больше не хочу тебя видеть». Все-таки рыдаю и кричу, и обхватываю твои щиколотки, я не дам тебе уйти, ты не можешь уйти, только не уходи, это все было для тебя, только ради тебя, почему ты не понимаешь, почему не можешь забыть об остальном и остальных, сейчас я проснусь, я встану и налью воды в кофейник, я решусь на сигарету, начну искать зажигалку и вдруг передумаю курить и пить кофе, Я почувствую тяжесть во всем теле и неодолимое желание вернуться в кровать. И вот я снова в кровати. И вижу все тот же сон. Мне не было всего секунду. Словно я открывал глаза на миг, и вот я снова по эту сторону век. «Я больше не хочу тебя видеть», — повторяешь ты. Вокруг движение, насквозь ненастоящее. Колеса по мостовой, чемоданы и портфели, ботинки и зонты — Вспоминаю, что радио в такси обещало дождь. Усталый голос твердил прогноз на неделю вперед. Атмосферное давление, облачность, ветер западный. Кто-то тащит меня, слышу, как рвется воротник плаща, и тут же в голове звенит, и хочется выблевать весь объем желудка разом. Шум дверей, плач е и чей-то крик, и снова вой, сирен, все ближе, ближе. Осознаю, что меня держат двое. Пара рук у левого локтя, другая на плечах. Времени мало, сначала обмякнуть, оставить всякое сопротивление. Убедить, будто согласен с поражением и положением Как только поверят, как только ослабят хватку Бежать, что есть мочи, не разбирая дороги, не раздумывая Бежать по звериному, не позволяя мысли, опередить скорость Ощущая пространство вокруг безмолвно и нерационально По запахам, движению воздуха, переменам громкости Когда откажут легкие упасть Спрятаться в какой-нибудь канаве Затеряться на задворках среди таких же полуживых Среди прочего «зверья» уткнуться лицом в заблеванный угол, в чьи-то вонючие пожитки, зарыться в раскисшую почву или прошлогодний мусор. Греться пойлом, кочующим в кружке от одного рта к другому, вместе с потом и слюной. Есть, что придется. Дышать испарениями города и друг друга. Не просыпаться по несколько дней, чтобы не тратить понапрасну силы. Редко вспоминая в себе что-то человеческое. Вытряхивать в грязь содержимое котомки, Рассматривать почти забытый хлам, Акт о крещении в Тулонском приходе Сен-Мартен, Потрепанную книжку прививок, Аудиокассету, Кусок обоев с выцветшей карандашной мазнёй на обороте И пару пятифранковых монет. Лезу в карман плаща, достаю твою зажигалку, Надорванный билет в кино и винную пробку. На пробке надпись. Вглядываюсь, но никак не могу сложить из букв слово. Уже совсем стемнело, ничего не разглядеть. Надо вставать. Зачем? Кто бы знал. От левого уха по шее кровь. Плащ порван и весь грязи, у правого ботинка лопнула подошва. Вот и вся твоя любовь. Марсиэн. Как же легко ты отказалась от всех своих слов, от всех обещаний. Как легко обрекла меня на изгнание и верную гибель. Что я теперь? Чем я был до тебя? Выхожу из подворотни, нужно выпить, иначе не собраться с мыслями, не решить собственной судьбы. Подряд три стопки в рюмошной и сразу за угол, пока отвернулся бармен». Дальше отужинать и отдышаться в б и с т р о через две улицы, подальше от окон в самом темном углу. За соседним столом громила посасывает пиво. Огоньку не найдется. в ы н и м а я з а ж и г а л к у чирку и подношу к его лицу в рыжем отцвете скошенный рот. Вглядываюсь и различаю шрам над горлом водолазки. Вот же черт. Узнал ли он меня? Опять наутек, или пока не привлекать в н и м а н и е Официантка кладет передо мной меню, что-то сочиняю на ходу. Перепутал друзья в соседнем баре, вот растяпа. Уже встаю, вижу, как он утирает лоб платком. Узнаю красный шелк, кажется, даже буквы, слинявшие из газеты на прежнем месте. И в ту же секунду холодеет внутри, и больше не в силах ждать. Пулей выскакиваю из бара. На перекрестке оборачиваюсь. Он вертится в дверях, пытаясь разглядеть меня в толпе. И тотчас наши взгляды встречаются. «Скорее, скорее!» Налево, вниз, тут лучше направо, слышу его шаги, я слишком устал, он быстрее меня. Правый ботинок застревает в выбоине, а на следующем повороте резко сводит шею от уха до плеча. А ну стой, стой, а то... Где-то сбоку проносится поезд, обрывая его на п о л у с л о в е налево, еще раз налево. Как же больно, как же больно. А он не отстает. Переулок съеживается, оборачивается тупиком. Куда? Теперь. Скорее! Вижу просвет, втискиваюсь в узкий промежуток между домами, расцарапывая щеку и ладонь. Впереди жидкая полоска фонарного света. Втягиваю живот, чтобы сделать шаг, еще один, еще. Слышу, как он сопит, н а д е ю с ь просочиться следом, затем материться. Неужели сработало? Прыгаю, приземляюсь на щебень, камни впиваются в босую стопу. Чтобы не спятить, от боли встаю на рельсы. Вдалеке гудит еще один поезд. Хорошо бы убраться с пути, но куда? К югу, вокзал. Что, если он будет ждать меня там, под старинными часами? Нет уж, лучше на север. Шаг, еще один еще. Замечаю движение в окне на втором этаже. Вглядываюсь, вижу плечо у самой рамы, узнаю клетчатый пиджак. Какая удача! На замызганном фасаде крошечная арка, в арке дверь. Сейчас ты ответишь за все, мерзавец!» Старинный кессонный потолок ершится гвоздями и щепками, выщербленный в паркете, заделанный линолеумом. На единственном окне в коридоре пыльная маскировочная штора. Висит, должно быть, полвека от самой войны. Деревянная лестница без половины ступеней. Ручка опускается безо всякого сопротивления, не заперта. Внутри полутьма. Ни звука, ни движения. Ударяюсь коленом о табурет... Чуть не поскальзываюсь на каких-то страницах, нащупываю выключатель на стене. Света нет. Но под потолком тяжело вздыхает вентилятор. И вот пропеллер кружится с мерным жужжанием. п р и в ы к а я к сумерку, различаю окно в массивной раме с цветным витражом верхней трети. Еще одно окно, спрятанное за холщевым мешком, как за занавеской. Замещаю чуть позже. В углу между окнами застывший силуэт. Ноги накрест, плечи квадратом и странный обрыв выше плеч. То л ь к о голова устала, повисла на тощей шее, то ли вовсе нет. Головы. Пестрый отцвет от витража течет по клетчатой спине, выхватывая пятна желтой краски на лопатке. Я готов ударить. Делаю решительный шаг и понимаю, что передо мной... Мольберт, укрытый пиджаком. И все равно отомщу, не мерзавцу, так пиджаку. Тяну за рука, в клетчатая пола, сползая, открывает пейзаж. Тонкая черная полоска земли и огромное небо в звездах. Смотреть в его глубину отчего-то страшно. И даже больно. Внизу под окном голоса. Трое мужчин. Узнаю среди них громилу из Бестро. Пытаюсь понять, о чем разговор. Смысл тонет в далеких гудках, в нарастающем шуме к о л е с Двое незнакомцев уходят вперед, Громила отчего-то медлит, всматривается в щебень и вроде прислушивается. Вдруг он разгибается, идет взглядом по окнам, я едва успеваю спрятаться за рамой, едва успеваю спастись. Прижимаюсь щекой к стене, смотрю минуту, две, пять на поплывшие ромбы обоев, на прикрепленные к обоям картонки, открытки, напоминания, где сам точно прикноплен». Минут через десять решаюсь выглянуть в окно. Пусто. Уйти не решаюсь, что если он поджидает на лестнице, стоит терпеливо за шторой или в арке. Лучше остаться, переждать ночь. В дальнем углу между печкой и цинковой ванной раскладушка. Утром все образумится. Марсиен, ты снова будешь рядом. Мы проснемся в одной кровати. Дюмюлен, гратен, рефрен. Стягиваю второй ботинок, опускаю голову на подушку, укрываюсь плащом. Напоследок выхватываю из полумрака случайные, не связанные друг с другом предметы. Поеденная молью ширма, захламленный верстак, ржавый ночной горшок. В печке свистит ветер, под потолком обреченно жундит муха, хворая чайка плачет на карнизе. уж, м а р с и н Несчастная птица об одном крыле. Придумал, будто вся безвозвратно ушедшая жизнь еще является моей теперешней жизнью. И зачем-то храню память о полетах в небе, к о т о р о г уже не существует. Но утром все образумится, м а р с и н Все образумится. Все